Глава первая. Горы на горизонте. Они шли по берегу небольшого озера, в котором отражались сине-зеленые горы с белыми вершинами и высокие ели. «Я совсем не подозревал Шиаду», — сказал Ян, обходя небольшой темно-серый валун. «А он-то и оказался убийцей. Столько перечитал детективных книжек и должен был знать, что виновным обычно оказывается тот, на кого меньше всего падает подозрение. Забыл это правило. «Ты подозревал Вэя с самого начала?» спросил Сяо Чэнь, начальник городского бюро Гунанбу. «Да, мне сразу показалось, что он двуличный, что у него что-то на душе, и я решил, что это тайна убийства. А теперь выяснилось, что у него была тайна, на другая, тайна микропигмея». Ян постучал себя пальцем по лбу. А я-то воображал, что у меня тонкое тье и проницательность. Болван. Ты не особенно ругая себя. Фэй действительно что-то скрывал, и ты правильно почувствовал это. Когда я дал Вэю прочитать твое заключение, он заплакал. Благословлял тебя за то, что ты поверил ему. Ян кивнул головой. Он написал обо всем правильно и честно. Его записки интереснее любого детективного романа потому что все, о чем он рассказывает, случилось на самом деле. Дело об убийстве старика Фу представляет большой интерес, потому что применен новый трюк с закрытой изнутри комнаты. Убийца расправился с жертвой сквозь стены и двери. Эта тема не особенно интересовала Сяо. Закурив сигарету, он сказал, «Я не думал, что дело так быстро решится». Не успел послать в Чамдо докладную записку вместе с исповедью Вэя и твоим заключением, как пришел ответ. Приказали освободить Вэя и подготовиться к поездке в горы, проверить маршрут Тресси. Поедем вместе? Мне надо скорее вернуться в Шанхай. Ты должен остаться на время. Дело вот в чем. Местный филиал контрреволюционной общины мы разгромили. Но кое-кто все-таки успел спрятаться, и, возможно, они попытаются убить или украсть Вэя. Я хочу поручить тебе его охрану. Понял? А ты? У меня будет много хлопот. Из Чамдо сообщили, что сюда едут советский ученый и польский журналист. Они уже побывали в Тибете. К нашей группе они не будут иметь отношения, но мне приказано помочь им во всем». Советский ученый по специальности геолог? Нет, востоковед, знаток тибетской литературы. Затем сюда едет профессор Вэй Дун Ан, пекинский ученый. Он возглавляет специальную экспедицию по особому заданию правительства. Это дядя Вэя. Ян остановился. Постой, дядя Вэя едет сюда? Получил письмо от племянника? Нет. Мы послали ему в Пекин извещение о том, что его племянник явился с повинной. Но профессор был уже в пути, он ничего не знает. «А Вей знает?» Я ему сказал. Он очень обрадовался, не видел дядю около 15 лет.